Глава вторая. Когда он приезжал в Париж, то всегда сразу же звонил мне. «Дружище!» — раздавался его голос. «Почему бы тебе не позавтракать со мной?» У него была светлая и спокойная квартира в самом сердце Монпарнаса. Внутри всегда царил порядок, мебель и вещи были расставлены со вкусом. Кожаные английские кресла, гравюры Вильфреда Лама, прекрасный музыкальный центр, а на полке всегда, всегда стояла хрустальная ваза со свежими желтыми розами. Ани, принеси туда что, дружище. Возраст шёл Габа на пользу, как хорошим винам или вязам. В его волосах и усах серебрились седые пряди, подчёркивавшие зрелость, повившуюся в его романах и в его характере. Спокойный взгляд, казалось, не ожидал никаких дурных подарков от судьбы и не выдавал неуверенности, преследовавшей его в былые времена. Теперь он ходил в дорогих, но неофициальных вещах, которые сидели на нём намного лучше, чем раньше. казалось, он никогда не говорил и не делал ничего экспромтом. Всё было записано на незыблемых скрижалях. Даже покровительствующий ему знак зодиака изменились. Теперь в его характере преобладала земля, а не вода. Реалистичный телец оказывал влияние на рыбу. На этот утончённый, неуверенный, всего опасающийся знак, одаривший его фантазией, интуицией, которая в молодости заставляла его трепетать. Этот Селез Сабон-Виван интересовался тем, на что раньше рыбы не обращали внимания, осязаемыми вещами, тканями, субстанцией жизни, тем, чем до этого он жертвал ради писательского занятия. Теперь казалось, что он больше ценит музыку, хорошие квартиры, красивых женщин, роскошные отели, шёлковые рубашки, вина, улиток в чесночном соусе, кру, да, да, икру и всю бесконечную и грешную гаму сыров. Теперь он вращался в кругу знаменитостей, общественных деятелей, кинорежиссёров, артистов или просто богатых людей, тех, для кого дружба с известным писателем была такой же доступной роскошью, как и покупка шубы из мирлушки. Но он не терял из виду и своих старых друзей, старинных попутчиков, когда-то пивших с ним вместе дешёвое вино в бедности. Он всегда находил время, чтобы повидаться с ними раньше, чем с другими. Теперь уже он платил по счетам. «Шампанское?» – спрашивал он, и в этом не было никакого хвостовства. Он просто имел чертовскую слабость к вдове Клико. «Нет, не к вдове», – поправил он, – «только к дом Переньон». Я же родился в Тунье, оправдывался он, вспомнив маленький обдуваемый ледяными ветрами городок Вандах. У людей из Тунии шанпанское всегда вызывает головную боль. Если я хотел снова встретиться с ним, вернуться к прежним временам, то мне надо было забыть о вдове клико, об автографах, которые у него просили прямо на улице, о телефонных звонках в Бостон или в Мехико, о сиянии Нобелевской премии, чтобы снова увидеть холод и серый свет одного из тех дней зимы. 1956 года в Париже. И вот мы уже там, часы Сорбонны издают звон, разносящийся по ледяной улице, пока я прохожу от своего скромного студенческого отеля к его стоящему напротив на улице Кюжа. Сейчас час дня. Я поднимаюсь по лестнице на седьмой этаж. Жалюзи всё ещё опущены, и его комната вся пропахла дымом сигарет, которые он выкурил, пока писал этой ночью. На столе стоит портативная пишущая машинка красного цвета, купленная мною год назад на площади Болеваров в Каракасе. Я продала ему её за 40 долларов. Бумаги исписанные, обрывки флажков, полная курка в пепельнице. На столом, за которым он всю ночь работал, горит лампочка. Габа лежит на кровати в фланелевой пижаме и пытается поговорить по телефону с хозяйкой отеля. "Дуче", повторяет он. "Мадам, дуче. Ты просишь у неё мусалини. Этим словом называют только его". Он смеётся. Я смотрю на лежащую у него на столе книгу "Золото Неаполя". "Какие у марлотта обалденные рассказы", говорит Габа. "Ты закончил главу?" Да, она закончится смертью музыканта. Он был во дворе своего дома и играл на кларнете, когда появился Херардо Монтьель, и начал читать листовку, висевшую на стене его дома. Он застрелил его из своей двустволки, из которой убивают тигров. Голова о листовках сюжет её появился намного позже в романе Недобрый час. Он пишет её всего несколько ночей, но о своём замысле рассказал мне ещё 2 месяца назад. Я смотрю на приветую гвоздями к стене фотографию его невесты. Это красивая девушка с длинными чёрными волосами, с большими спокойными глазами. Священный крокодил, говорит он. Его невеста живёт в Баранкилье. «Габа, принимай свой дочь и пойдем завтракать. Я никогда не мог понять, что это за штука такая зима», — говорит он, вставая с кровати. «Только встал, а уже темнеет». «Ты до какого часа списал?» «Не знаю, когда я закончил главу, то услышал, как по улице проехали мусорные машины». По чёрт возьми, ты скоро станешь совсем прозрачным. Ты похудел, поменьше весишь на килограмм. Вот он возвращается с того этажа, где находятся душевые. На нём брюки и очень старый шерстяной свитер. После душа он слегка бледен и немного дрожит. Сверху он накидывает своё пальто Монтгомери, которое застёгивается на косунные петельки. На улице так холодно, что воздух, кажется, можно резать ножом. Ну Но что, идём в акрополь или в Капулад? В Акрополь, в Капулазе нам пришлось бы стоять в очереди вместе с тремя сотнями граждан Сенегала или Кот-де-Вуар, голодными, терпеливыми, и посуда там из пластика, как в самолете. До да чего мы докатились, габа? В такой холод кажется, что наша одежда из бумаги. Ты знаешь, это единственная серьезная проблема, которая мешает мне работать над книгой. Я не могу описать жару. В палой листве каждая страница дорожит от жары». Ну, конечно ведь я писал её Баранкилье по ночам, прислушиваясь к шуму от машин, печатавшая газету. Смотри, кого вот идёт, негр Николас. Он стал зелёным от холода. Ты с ним знаком? Ну, с по этим Гилььеном, ты что, старик, конечно, знаком. А он живёт в одном отеле со мной. Если хочешь, можем после завтрака его навестить. Узнаем последние новости с Кубы. Так мы спускались по бульвару Сен-Мишель до греческого ресторана на улице Эколь де Медисин январским утром много, очень много лет назад. Какой же это было время! Протяжные печальные выкрики продавца артишоков, долетавшие до нас в сером ледяном воздухе с улицы Сарбоны. Валентайн из Калоны, песня Брассенса, вечера полные безнаказанного безделья и всегда, всегда разносившийся в те времена запах плесени и цветной капусты, запах Парижа, города бедняков, где шатавшиеся лестницы вели в дымные мансарды, кафе на рассвете с их зеркалами и неоновыми лампами. Последняя кружка пива, которую в Японии уж перед закрытием, пока сонные официанты ставят один стол на другой, а мы всё ещё разговариваем о Кавке, Барантилье, Вержине Вулф или олумбийском диктаторе Аросе Пенилье. Летом жизнь становится сплошным праздником. Мы возвращаемся на нашу улицу Кюжа с первыми лучами солнца, озаряющими черепичные крыши и синее небо, подворкование голубок и слабый запах спелой дыни, цветов каштана. В воздухе висит предчувствие жаркого дня. Мы возвращаемся в свой отель, ощущая быть муж с лёгкое разочарование, потому что та девушка с тонкими лодыжками и маленькими крепкими грудями, торчавшими из-под её кофточки, казалась такой красивой среди ночного дыма и вина. Она была сегодня с одним из нас, рассказывала нам о своей жизни, о своих печалях, о своих дядях из Дордони. Но ну, с восходом солнца исчезла, словно золушка, сказав только: "Мне пора домой". Вечера, проведенные на террасе кафе «Аля Монт», в котором всегда есть плохие новости из Латинской Америки. Кофе, который мы пьем в комнате у поэта Гильена. «Как дела на Кубе?» «Там ничего не происходит», – печально отвечает поэт, прихлебывая черный кофе из своей чашки. И тут же «Ну вот, есть хорошая новость. Появился какой-то полусумасшедший адвокат. Его зовут Фидель Кастро. Давние времена». Для меня то время не было тяжелым, не то что для Габа. Он остался без денег, когда генерал Рохас Пенилья закрыл газету «Элли Спектадор», корреспондентом которой был Габа. Его свитер протерся на локтях, подошва ботинок стали пропускать в воду, а на лице, на его свирея по марабскому лице, стали видны выступившие вперед круглые скулы. Когда, проведя несколько месяцев в Венесуэле, я навестил его в отеле «Де Фландер», он жил там уже, наверное, год, у него были напряженные и бурные отношения с испанской девушкой, собиравшейся сделать карьеру в театре. Габа мало ел, много курил, и все пережитое за этот год, всю свою нищету и все сомнения, он с гордостью воплотил в короткой, жесткой и совершенной повести, родившейся из главы о листовках, полковнику никто не пишет. За это время он с удивительной скоростью выучил французский и теперь понимал всю игру слов в песнях Брассенса. У него уже была отдюжная французских друзей, богемных книжников, которые перебивались, чем попало, а по четвергам собирались в мансарде на улице Кирубине, прозванной Чердак. В тот год мы совершили с ним два путешествия: одно в Восточную Германию, а другое в СССР, и лишились политической невинности, потеряв уважение к социалистическому миру. В сознании молодых латиноамериканцев нашего поколения жил античный образ социализма, в который реальность внесла суровые поправки. Ужасающая политическая обстановка в Латинской Америке, генералы, захватившие власть, многочисленные заключённые и мигранты усиливали наши симпатии по отношению к социалистическому миру, которая внушила нам революционная мифология, ведущая свои истоки от героической эпохи Октябрьской революции, от борьбы Сандино, от гражданской войны в Испании, от стариков в проживших в мексиканскую революцию, и от наших собственных либеральных колумбийских партизан. Все это долгое время вызывало в нас трепет и формировало крайне доброжелательное отношение к странам, где произошел переворот, название которого мы из уважения писали с большой буквы «Социалистическая революция». Нам необходимо было увидеть, что же происходит в той части мира, и однажды утром, как это ни было глупо, мы отправились туда, чтобы посмотреть на все своими глазами. Габа, моя сестра, солидат и я уселись в крошечный Renault 4, еле-еле втиснувшись в этого жестяного таракана. Гарси Маркес написал серию репортажей, изложив в них свои впечатления от путешествия по другую сторону железного занавеса, в котором его сопровождали журналист по имени Франко и дизайнер из Индокитая. Франко это я, а такого он называл дизайнера из Индокитая это моя сестра Соледат. Сегодня, когда прошло уже столько лет, я помню из того путешествия только самое главное, то, что осталось на поверхности во мне в памяти, помимо забавных историй. Большое разочарование подобное тому, какое я испытывал в детстве, узнав, что подарки на Рождество мне приносил не младенец Христоса, а мои тётки. Я увидел автостраду «Мы ехали всю ночь по восточной Германии и не видели среди тёмных елей никаких признаков жизни, никакого одинокого света во мгле, ни ресторана, ни заправочная станция, только время от времени военные грузовики со сверкавшими под дождём жёлтыми фарами. Эти призрачные и мрачные русские грузовики крысиного цвета с красными звёздами на дверях, казалось, ехали сами по себе и без водителей». Мари и Селест на колёсах, продвигавшиеся среди бесконечного мрака ёлок. Я устал вести машину и остановился на обочине дороги, а мы умирали от холода, усталости, голода и заснули. Когда я проснулся, над часой уже вставал рассвет. Моя сестра всё ещё спала на соседнем сиденье, сзади, съёжившись под красной курткой, спал Габо. Я вышел и сделал несколько шагов, чтобы размять ноги. В воздухе витал запах влажного леса. По-прежнему пустынное шоссе простиралось вплоть до ледяного горизонта серого цвета. Если бы не чириканье какой-то птицы, можно было бы подумать, что мы находимся на пустынной планете. Вскоре я услышал шаги у себя за спиной. Это был Габа. Он выглядел заспанным и озабоченным. «Эй, маэстро, надо выяснить, что это за фигня». «Какая фигня?» «Социализм». А что случилось с социализмом? А мне приснилось, что он не работает. Если бы было предчувствие, а я всегда верил в его предчувствие, то оно начало сбываться уже через полчаса, когда мы остановились в соседнем городке, чтобы позавтракать в ресторане Какое-то было грустное место. Не только из-за запаха, там пахло влажной одеждой и стоячей водой в раковине, не только из-за разбитых оконных стёкол, через которые в помещение врывался обжигающий холод, не только из-за убогости этой залитеньюнвым светом забегаловки, где пол был покрыт грязью и опилками, и вся обстановка напоминала школьную столовую, но прежде всего из-за людей. Печальных рабочих в поношенной одежде, сидевших за столиками молча с мрачным видом, как будто из незапамятных времён их подавляла какая-то грусть. Агаба приходилось общаться с пролетариями, барантиле в пансионных барах и избегаловках. Я ходил в ресторанчики в рабочих кварталах Парижа. Рабочие в Париже не имеют никакой власти. Живут они плохо в дымных влажных пригородах с печальными окнами. Их положение безусловно тяжёлое, но оно совсем не такое, как в Восточной Германии. Тани шутят, пьют вино, перекидывают друг друга хлеб с одного стола на другой. В барантиле или в Бианкуре жизнь пролетариев трудна, но рабочие, независимо от того, есть ли у них силы, всё равно надеются на перемены. Они ощущают солидарность друг с другом благодаря действиям профсоюзов и политических организаций. Вот эта возможность действий это надежда на перемены, вера в свободу, протеста и борьбы, они-то и определяют всю разницу. Совершенно ясно, что у тех, кого мы встретили в том ресторане в Восточной Германии, не было возможности сопротивляться судьбе, они не чувствовали себя людьми, способными что-то изменить, а ощущали себя катящимися под откос камнями. Казалось, эти рабочие вернулись в тёмные безнадёжные времена, описанные Диккенсом или Золя, они молча пили свой горький кофе с цикория. Их ожидал только тяжёлый день у фабричных станков, мрачная столовая, зал для профсоюзных собраний, где всегда были видны священные бюсты Маркса, Ленина или Ульбрихта, собрания, итоги которых готовились заранее и спускались сверху. Их ожидали грязные улицы, длинные очереди к квартиры с запахом варёной капусты, и у них не было никакой надежды, потому что революция уже произошла. Когда мы входили в помещение, то казалось, будто в застывшую воду падал камень. Он производил глухой шум и вызывал концентрические круги интереса, которые расширялись, пока не захватывали все помещение. Лица медленно поворачивались к нам, отблиц к любопытству оживлял взгляды, отмечавшие то, как мы говорим, нашу одежду, особенно куртку габа, это талый вопль посреди мрачного множества серых плащей, которые они всегда носили. Как только Габо выпил кофе, засунул в рот сигарету и начал хлопать себя по карманам, перед ним тут же зажглись три спички. Мы не говорили по-немецки, но было ясно, что рабочие, сидевшие за соседним столиком, хотели узнать, кто мы такие и откуда приехали. Мы узнали только слово от туриста, но этого было достаточно. Они поняли, и это слово сверкнуло как бриллиант, слово туриста мерцало удивительным сиянием в этом мире станков, дымоходов и грязи. Всё ещё находясь под впечатлением от нашей первой встречи, мы снова выехали на автостраду, пытаясь найти объяснение увиденному, почему же здесь так уныло. Объяснить нам это должен был Луис Вияр. Луис учился со мной в лицее, а с Гарсией Маркесом в университете. Теперь же коммунистическая партия выдала ему стипендию, и он жил в Лейпциге, в 300 км от нас. Мы договорились с ним о встрече. Луис, образованный и объективный человек, должен был знать, как получилось так, что капиталистическая Германия, которую мы видели в Гейдельберге и во Франкфурте, сверкала, словно новенькая монетка. И там было полно только что возведенных зданий, роскошных витрин, прекрасных парков, кафе были набиты людьми, там играла музыка, и со всех сторон были видны радостные девушки. А в социалистической Германии, в нашей, в конце концов, Германии, все было черным и зловечным. вещем, как в тюрьме. Может быть, Луис сможет нам это объяснить. Мы договорились встретиться с ним на вокзале, и вот он пришёл, одетый как чиновник из страны народной демократии, в ужасающих жёлтых ботинках, сделанных в Польше, в большом и бесформенном костюме, у которого был запах и цвет промокшего пса. Вообще-то шерсть так смехотворно сверкавшая на его воротнике и ласканах, кажется, действительно была собачьей. "Это сложно объяснить", сказал он очень серьёзно, и его пронзительные глаза сверкнули за стёклами очков. Мы решительным шагом ходили по гулким коридорам вокзала. А он развивал профессорскую преамбулу. Надо проанализировать те условия, в которых страна оказалась после войны. Надо изучить конкретные исторические обстоятельства, взглянуть на статистические данные, изучить многое. Но тут в его глазах блеснула зарная искорка, как бывало в студенческие годы. Для того, чтобы декларировать в обобщённом виде то, что мне следовало бы долго объяснять вам, товарищи, он сделал паузу. Я скажу вам следующее. Всё это высокопарное дерьмо И действительно, так оно и было. Хрустальные люстры, пурпурные шторы, энергичные портье, одетые в серую униформу – все это делало наш отель похожим на дурную копию капиталистического отеля двадцатых годов. В креслах, в холле скучали, иногда в обществе бутылки шампанского, мрачные бюрократы страны народной демократии. За едой, в которой всегда было много капусты, следовали теплые напитки с запахом лосьон для волос, а подавали ее официанты в запачканной форме, и казалось, что мы находимся в школьной столовой. За пределами этого созданного для правящего класса острова света простирались пустынные мрачные улицы. Можно было подумать, что в кабаре Фемина, куда мы с Габа, Луисом и моей сестрой за немением более оживлённого места отправились тем вечером, снимали какой-то дурной фильм, в котором с преувеличенным эффектом демонстрировалась атмосфера отчаяния и упадка. Здесь, по тихие звуки скрипок, в зеленом полумраке, одинокие люди, казалось, пили последнюю рюмку в своей жизни. Один из них, еще молодой, стройный, осунувшийся и совершенно удрученный, как будто он только что проиграл в рулетку все свое состояние, раздавил в руке бокал. В руке потекла кровь, официант, не говоря ни слова, поставил перед ним другой бокал, и мужчина продолжал мрачно пить, уставившись в темноту, а по его руке текла кровь. Вот Зермо воскликнул Габа, такой в впечатлении, что их всех завтра же расстреляют. "Мне кажется, они только обрадуются, если их действительно расстреляют", ответил Луис. "Герхульс сказал нам то же самое". Этот немец, с которым мы познакомились в тот вечер, сокрушительно разоблачил перед нами ту реальность, которую мы пока что только предчувствовали. Он сидел за соседним столиком и пил пиво в компании жены и двух дочек, студенток университета. Это был маленький, энергичный человечек, и выпитое пиво, наш иностранный вид, и стоявший у входа Рено с французскими номерами, лишили его какой-либо сдержанности и развязали язык. С огромной осторожностью он привел нас к себе домой, там мы стали разговаривать. Мы проговорили до рассвета. Это был мелкий функционер, он участвовал в работе партийной организации, покорно голосовал за ее программу на всех выборах, выписывал партийные газеты и, если было нужно, ходил на демонстрации с тысячей других геров-хольцев мимо трибун, на которых стояли непроницаемые и совершенно одинаковые коммунистические лидеры. Герр Хольц позволял себе проявлять личную независимость только одним способом. Он выпивал несколько кружек пива по субботам в компании своей супруги, и посадил несколько кочанов капусты на маленьком кусочке земли перед своим домом. Но за покорным и серым фасадом этой починенной системы личности оказалась удивительная смесь разочарования и горечи. Герхольц дал нам послушать шум, заглушавший голоса западных радиостанций, показал партийную газету, которую он, не открывая, выбросил в мусорное ведро. С помощью Луиса, ставшего на время переводчиком в тишине липцигского рассвета, впервые получив возможность поговорить с приехавшими с той стороны занавеса туристами, которых ему прежде не доводилось встречать, Он написал нам огнетавший его мир, в то время как его жена и две дочери молча кивали, глядя на нас своими строгими голубыми глазами. Герхольц не верил ни во что, кроме капусты в своём огороде. Скоро уже будет 40 лет с той ночи, но я не забыл, как мы мрачным рассветным часом возвращались в наш отель по одинаковым улицам Лейпцига, освещённым огнизировавшими жёлтыми фонарями. И в нас уже зарождалось неизбежное сомнение в реальности коммунистического мира. Правда, это сомнение не помешало мне стать поначалу горячим сторонником кубинской революции, объединяться по некоторым поводам с коммунистами, протестовать против американских бомбардировок во время войны во Вьетнаме. Но тот далёкий рассвет в Лейпциге в конце концов привёл к тому, что зерно недоверия выросло в печальную уверенность. Каким-то образом с этим оказались связаны и Пражская весна 68-го года, этот «цветок надежды», раздавленный русскими танками, и «бот пипл» Вьетнама, и Кубы, Кампучи, и Афганистана, и армия, навязавшая свою волю рабочим из польской солидарности. Сегодня я считаю, что какой бы ни была его изначальная народная основа, коммунистическому режиму неизбежно присущ один и тот же генетический код, и он принимает не только формы неограниченного политического подавления, Но, что еще хуже, формы неограниченного классового подавления. Возникают правящая бюрократия, номенклатуры, опирающиеся на вооруженные силы, и секретная служба, и использующая старую революционную идеологию как инструмент отчуждения и манипуляции массами для подавления всего остального народа. И прежде всего... Рабочего класса, который она должна представлять. Много лет я слушал старых коммунистов, венесуэльца Теодора Петкоффа, испанцев Хорхе Симпурна и Фернанда Клаудина или кубинца Карлоса Франке, которые пытались объяснить этот исторический феномен и стремились нащупать другие пути развития гуманного и демократического социализма. Был ли во всём виноват Сталин? Сталин, деревенщина, холодное жуткое порождение религиозной и феодальной тьмы, в которую была погружена его родная Грузия, был ли он виноват в том, что марксизм, претендовавший на то, чтобы стать инструментом исторического анализа, превратился в священную догму? А, может, всё произошло ещё раньше, и во всём виноват Ленин, который в самом начале революции под угрозой внешней интервенции создал монолитную схему нового общества с помощью своего знаменитого демократического централизма. А, может быть, всё дело в том, что социализм распространился в тех странах, которые ещё не прошли этап капиталистического накопления, и поэтому государство должно было сыграть роль частного капиталиста, только действовало оно намного примитивнее, с большей дикостью и большим принуждением. Всё это возможно, но реальность коммунистического мира от этого безусловно не меняется. Но так думал я, а не Гарси Маркес. Он и теперь делает для Кубы исключение. В тот 57 год, для того, чтобы составить как можно более объективное и не книжное представление о коммунистическом мире, мы отправились в Советский Союз. Мы всегда вспоминали наше путешествие в СССР как пример того, что в жизни, благодаря целеустремлённости и бесконечному упорству, можно добиться всего. Мы попытались получить визу, чтобы принять участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов, проходившем в Москве в августе. Я помню зной того лета наши постоянные бессмысленные поездки на метро в Советское посольство и в пыльный офис рядом с площадью Бастилия, где находился секретарь от фестиваля. В том офисе мы почти всегда разговаривали с мелкими чиновниками, которые не имели права никого отправлять делегатами на фестиваль. Когда уже всё казалось бессмысленным, и нам пора было смириться и провести лето, попивая холодные напитки на залитых солнцем террасах кафе, мы сели в метро и, как всегда, обливаясь потом, отправились в офис фестиваля, который должен был быть закрыт, но вдруг, когда мы уже потеряли надежду, дверь открылась. Молодой человек, перебиравший там бумаги на своём письменном столе, очевидно, был французским организатором фестиваля. Он выдал нам визу. Официально мы считались частью ансамбля фольклорного танца, состоявшего из негров с Колумбийского побережья Карибского моря, которые ехали в Москву. В поезде не было свободных мест. Мы, Габа, наш колумбийский приятель Пабло Салана и я, ехали стоя. Мы томились у двери туалета, умирая от гула и усталости, и временами засыпали, положив голову на плечо соседу. Через 30 часов пути, синим пражским вечером мы вышли из поезда в измятой одежде, наши коленки дрожали. «Через 24 часа мы сели на поезд, шедший в Москву, и поехали уже в более комфортных условиях». Гарсия Маркес написал восхитительные статьи об этом путешествии и ничего не упустил, рассказав об украинских Нивах и работавших на полях женщинах, о выкрашенных серебряной краской статуях на станциях, об огромных размерах Москвы и о деревенском виде большинства людей, наполнявших ее улицы, о закрытости власти и молчании, возникавшем при упоминании Сталина. Мы говорили о нем не иногда. называя его имя со старой, похожей на жанна кокто дамы, с которой познакомились однажды вечером. Этот театр сравнивают с картошкой, говорила она по-французски, показывая на освещённый фасад большого театра. Но знаете почему? Самое хорошее у него под землёй. И её тёмные зрачки светились триумфальным светом из-под украшенной бархатными цветами шляпки, которую она, казалось, сохранила ещё с царских времён. Я вспоминаю это путешествие как цепь жарких и изнурительных дней, проведённых в атмосфере большого праздника, когда мы бродили по улицам, площадям, паркам и старинным загородным домам. Гоземножество заинтригованных и восторженных простых людей пытались посмотреть на нас, притронцы к нам задать нам вопросы, как будто мы прилетели с другой планеты. Всё, что мы тогда увидели, услышали, ощутили и почувствовали, оказалось, должно было и жить наш примитивный западный индивидуализм, рождавший в нас желание иметь собствен на ее квартиру, ванную, сидеть за столиком на одного или на двоих, если ты был вдвоем, а не делить его с десятью незнакомцами, чьи выделения, шутки, полоскания рта, отрыжка и храп вторгались в такие пределы нашей личной жизни, куда до этого никто не ступал. Всё это соединилось для того, чтобы обнаружить дремавшую под покровом нашего буржуазного сознания элитарность, которая сразу же пробудилась и подлейшим образом вынуждала нас мечтать о самых презренных проявлениях капитализма, о витринах Пятой Авеню или предместья Сент-Анаре, об элегантных женщинах на высоких каблуках, в браслетах и шёлковых платках, о кожаных футлярах, хорошо скроенных костюмах, на крахмальных салфетках, пахнущих лавандой, полотенцах, виске, поданном с большим количеством, количеством льда, а блюдечке с оливками, жалобном звуке саксофона в полумраке бара – Идешь о таком позорном символе буржуазной жизни, как Coca-Cola с льдом, а вовсе не набитых людьми столовых, плавающих в жире капусте и изматывающих очередях, а пыли фольклория и в непреносимых дозах примитивных политических лозунгах, одежде, как будто скроенной с помощью кухонного ножа, в девушках, показывающих с улыбкой свои свинцовые зубы, в пластмассовых сапогах, платочках на голове, пиджаках с полумесяцами пота подмышками, при том, что всё это было дешёвым испалинским насыленным пропитанным тепловатым тяжёлым запахом, который как убийца за дверью поджидал нас в автобусах, в залах ожидания на железной дороге и в других общественных местах. И следовал за нами словно больной пёс, куда бы мы ни шли. Как сказал Трумэн Капота, это был запах старых колготок и тысяч зевков. Наверное, эти впечатления не произвели на Гарсия Маркеса такого же действия, как на меня, потому что он с юмором реагировал на напитки с ароматом и вкусом лосьона для волос, которые нам подавали на обед. Уже с юности он был готов принять все, что угодно, лишь бы ему не мешали писать, и был готов жить где угодно, в дешевых пансионах и даже в борделях, так что у него не осталось никаких порожденных буржуазным детством капризов. Его критические заболевания замечания относительно СССР были куда более глубокими. Он ощущал комичную растерянность из-за контраста между прогрессивными технологиями, использовавшимися в отраслях тяжёлой промышленности, и деревенским характером товаров потребления. Страна, которая смогла отправить в космос спутник и сидевшую в нём собаку, не сумела сделать так, чтобы уборные нормально работали или чтобы ботинки не натирали мозоли. Его смешил инфантильный и напыщенный характер официальной живописи, архитектуры, памят к украшению в оперном театре. Что за халтура, что за мазня, говорил он, во всём виден вкус сапожника, выигравшего много денег в лотерею. Его завораживала закрытость советской власти, тайные придворные интриги, которые велись за высокими кремлёвскими стенами. Сталин при своей жизни правил из тьмы. Он появлялся на людях только по большим праздникам, в маршальской фуражке с красной звездой, в перчатках, обтягивающих хохоруки. Это наводило на мысли о его слабом здоровье. Всё остальное делалось органами безопасности. Наверное, уже тогда у Маркеса на огне бессознательного начал вариться роман о диктаторе. Мы, конечно же, посетили мавзолей на Красной площади, мраморную постройку, где было холодно и ничем не пахло, а рядом с хрустальным колпаком, прикрывавшим забальзамированное тело Ленина, под другим колпаком тогда ещё лежал Сталин. Ленин со своей курткой постриженной бородкой, одетый в костюм неизвестного профессора, был похож на восковую куклу из музея гревем. Сталин напротив выглядел живым, спящим, но живым. Весь его облик вызывал страх, так как лампа придавала лицу усы и кожа красноватый оттенок, а его на удивление тонкие руки спокойно лежали на животе. Именно это произвело сильное впечатление на Габа. "Ты заметил, что у него женские руки?" спросил он меня, когда мы вышли на Красную площадь. Через много лет он подарил такие руки своему диктатору из усени патриарха. Я вспоминаю, как мы спускались по Волге до Сталинграда. Волга, широкая, словно река в тропиках, но с чистой водой, переливалась под нежным летним солнцем у далёких берегов. Пока на палубе нашего корабля раздавалась игра на аккордеоне. У входа в Волго-Донский канал нас ожидала гигантская статуя Сталина, такая или даже более высокая, чем статуя Свободы, стоящая на пути в порт Нью-Йорка. Каменный Сталин вз DMAл руку, показывая за Волгу на свою древнюю, огромно загадочную страну. Сам Сталин ещё при жизни повелел, чтобы этого Каменного Сталина воздвигли на том месте, которое было бы важным с географической точки зрения, и врезалось в историю его страны, как клин в ладони, чтобы он мог бросить вызов ветрам и столетиям. В этот момент мы почувствовали себя крошечными рядом с этой огромной статуей, и нам показалось, что Сталин всё ещё безусловно принадлежит к мифологи коммунистического мира и будет возвышаться на его алтарях во веки веков, ошибались ли мы, Мы не могли предсказать, что меньше чем через 10 лет эта статуя будет взорвана, как и сам миф, который она воплощала, был взорван докладом Хрущёва на XX съезде КПСС. Портреты стали исчезли, а его бремные останки убрали из мавзолея на Красной площади. Несмотря ни на что, в этом монолитном мире возникли свои трещины, а догмы, освещённые почтетельными восхвалениями, исчезнут, когда кардиналы советской власти выберут нового папу. Во время того путешествия по СССР мы, благодаря своему журналистскому опыту, смогли оценить, насколько власть там оторвалась от людей. Люди, которые только начинали приходить в себя после долгой мрачной ночи сталинизма, испытывали слабую надежду на перемены. сгорает любопытство, они окружали нас на площадях и улицах. Они хотели знать, как мы живем, что думаем об их стороне, а они хотели сравнить свой мир с нашим. В парках, где каждый вечер устраивали танцы, мы могли общаться с советскими людьми. Я помню пыль, жару, свет, разрезавших долгую ночь прожекторов, а вокруг нас десятки потных, заинтригованных мужчин и женщин с помощью внезапно появившегося переводчика, говорившего по-испански или по-французски, забрасывают нас вопросами. И вот тут окружен не взволнованы насидавшей на нас толпой, мы почувствовали настоящее биение сердца этой страны. Их вопросы не были отравлены политическими лозунгами и инструкциями. Они спрашивали о туфлях и луковицах, о зарплатах и отпусках, о осязаемых повседневных вещах. Там, в этих летних парках, где на заднем плане раздавались протяжные звуки подмосковных вечеров, мы ощутили истину, не испорченную никакой идеологии, простую, реальную жизнь. Официальные же высказывания напротив были полны каменной догматической жестокости. у них не было ни жизни, ни материи, только примитивные формулы, мёртвые буквы В Париж мы вернулись разными путями. Гарсия Маркес присоединился к группе, отправившейся в Венгрию. Я возвращался через Польшу, и по дороге мне пришлось сделать незапланированную остановку. На обратном пути мой друг Пабло Солана заболел в поезде воспалением легких. Его срочно поместили в туберкулезную больницу в Брест-Литовске, и мне пришлось остаться с ним до его выздоровления. Я провел восемь самых одиноких дней в своей жизни, остановившись на вокзале, где мне пришлось делить комнату с четырьмя русскими, которые каждый день умерли. вечер пили водку и играли в карты. Гарси Маркес получил очень сильное впечатление в Будапеште, где еще были свежие воспоминания о восстании 1956 -го года. «Все то, что мы видели, бледнеет по сравнению с Венгрией», – сказал он мне по телефону после возвращения в Париж. «А я в тот день должен был улетать в Каракас, и у меня не было времени с ним повидаться». А ле это закончилось. Гарси Маркес собирался переехать в Англию и жить на те скудные средства, которые ему приносили газетные статьи. Я собирался вернуться к работе журналиста в Венесуэле. Мы представить себе не могли, что нам предстоит покинуть Европу более чем на 12 лет. Наша беззаботная, богемная, свободная от жестокого расписания жизнь латинского квартала, когда всю одежду и все вещи мы могли сложить в чемодан, эта жизнь подходила к концу. Нам предстояло встретиться снова, куда скорее, чем мы предполагали, чтобы стать свидетелями великих политических событий в Латинской Америке и увидеть кубинскую революцию. Мы встретились уже через несколько недель в Каракасе, благодаря одному исключительному персонажу.